Глава 14 Другая семья. Морской порт светлый гавань в этот час полностью оправдывал свое название. Воздух был чистый, прозрачен, пах водорослями и морской солью. Океан растелался бирюзовым полотном. Белоснежные суда качались на волнах у причалов. Было понятно, почему это место назвали Светлой Гаванью. Здесь царили покои и особая светлая безмятежность. Но в мыслях Стерховой не было покоя. Шагая по причалу, она окорила себя за то, что не заметила очевидного. Катер, пришвартованный рядом с океанидой, назывался «Северин». А Воронин точно заметил, не зря он так настойчиво искал информацию о катере в архиве. Узнал ли он что-то? И чем опасен призрачный корабль, возникший из ниоткуда? Стерхова надеялась на то, что ответы найдутся в следственных материалах, которые привезет Горшков. Задумавшись, она не заметила, как миновала ворота порта и оказалась на городской улице. — Не подскажете, где улица Пионерская? — обратилась она к прохожему. Мужчина махнул рукой. — Там, за углом. Вскоре Анна уже стояла перед дверью двенадцатой квартиры в доме двадцать четыре на Пионерской улице. Она позвонила. Дверь открыла молодая женщина, примерно ее ровесница. У нее были мягкие черты лица, густые каштановые волосы до плеч и большие карие глаза. «Вам кого?» – спросила она. «Мне нужна Елизавета Лихачева», – женщина опустила глаза. «Мама умерла три года назад. Тогда я хотел бы поговорить с вами», – мягко сказала Анна. «О чем? Вам знаком Сергей Владимирович Стерхов?» В глазах женщина мелькнула понимание, она молча отступила в сторону. «Проходите». Квартира встретила Анну приятным ароматом свежей выпечки. Небольшая гостиная была обставлена простой, но добротной мебелью. Мягкий диван, старинный буфет, небольшой круглый стол, покрытый вязаной кружевной скатертью. На стенах семейные фотографии в рамках, картины, явно написанные кем-то из своих. Они сели за стол. — Может, чаю? — предложила хозяйка. Анна покачала головой и повторила вопрос. — Вы знали Сергея Владимировича Стерхова? «Дядя серёжа был другом отца», — тихо сказала женщина. «Они вместе служили в Афганистане. Он часто бывал здесь?» — она кивнула. «Очень часто. После того, как отец погиб, у них с мамой начались отношения. Он бывал здесь подолгу, до самой своей смерти». Преодолев себя, Анна произнесла. «Я его дочь». Повисла тяжелая пауза. Женщина глядела на Анну с сочувствием и тревогой, словно боясь причинить боль. Я догадалась, — наконец проговорила она, — и все-таки я принесу чаю. Она вышла, оставив стерху наедине со своими мыслями. так гляделась и заметила на стене фотографию, на которой ее отец обнимал красивую женщину. Внутри болезненно сжалась и запульсировала сладкая боль, проснулось что-то родное и забытое. Хозяйка квартиры вернулась и поставила на стол чайный поднос. «Меня зовут Надежда. Я Анна». «Знаю, дядя Сережа рассказывал о вас. Мы знали, что у него есть семья. Наверное, вам тяжело это слышать. Но они с мамой очень любили друг друга», — Стерхова кивнула. «Так бывает». Надежда развела чай, и Анна положила перед ней фотографию кадра из фильма, где отец стоял на причале рядом с маленькой девочкой и приятелем в полосатом свитере. «Посмотрите, пожалуйста». Взглянув на снимок, Надежда разулыбалась. «Это я и дядя Сережа. Хорошо помнит тот солнечный день. Он купил мне большую куклу. Она до сих пор у меня хранится. Хотите посмотреть?» «Нет», — слишком быстро ответила Анна. Надежда виновато опустила глаза. «Простите, я понимаю». «Нет, это вы простите. Мне трудно принять все и сразу. Для этого нужно время». Стерхова указала пальцем на мужчину рядом с отцом. «Этого человека вы тоже знаете?» Надежда ненадолго задумалась. «Помнится, мы случайно встретили его, но оказался старым приятелем дяди Сережи». «Где именно встретили?» «В городе, а потом пошли провожать на причал». «Провожать? Куда?» — уточнила Стерхова. «Он уходил в рейс на корабле. На этом?» Стерхова ткнула пальцем в океаниду. «Нет, тот корабль был поменьше. Этот?» — она указала на Северин. «Да, кажется, он. Других кораблей там не было» стирхова ощутила, как сильно забило сердце, собравшись с мыслями, она сдала вопрос. Помните, как его звали? Возможно, это покажется странным, но помню. Я была уже взрослой девочкой, мне было восемь. Его тоже звали Сергей, как и дядя Сережу. Фамилию отец называл? Этого я не помню, но в разговоре они упоминали, что вместе учились в военном училище и после окончания служили в одном гарнизоне. Анна хлебнула чаю, чувствуя, как рождаются новые идеи. Они еще посидели за столом, пили чай, перебрасывались короткими осторожными репликами, боясь нарушить хрупкое равновесие неожиданной встречи. Почувствовав, что пора уходить, Стерхова поднялась. — Спасибо, вы помогли мне кое-что понять. Я рада что мы и встретились, и поговорили. Для меня это важно. В голосе надежды звучала искренность, тихая благодарность. Выйдя на улицу, Анна почувствовала облегчение вместе с тем горькую обиду за мать и за себя. У отца была вторая семья и любовь. Он дарил этой девочке куклы и, казалось, чем-то обделил ее саму. она старалась гнать от себя эти мысли. Она достала телефон и набрала номер матери. «Мам, привет! Нужна кое какая информация? Скажи, ты помнишь кого-нибудь из сослуживцев отца по имени Сергей? Они вместе учились в училище, а потом служили в одном гарнизоне». Мать помолчала несколько секунд. «Подожди, Аня, дай мне подумать. Я отправлю тебе его фотографию, может, вспомнишь?» Закончив разговор, она сфотографировала снимок, предусмотрительно загнув тот край, где рядом с ним стояли отец и Надежда. Потом отправила снимок матери. Медленным шагом она дошла до отеля, наслаждаясь теплым солнечным днем и умиротворенным звуком прибоя. Войдя в здание, решила, что хорошо бы поесть, и свернула в ресторан. Войдя в обеденный зал, увидела Румику, сидящую за столиком у окна. Приблизившись к ней, спросила. «Не возражаете?» «Конечно, садитесь, Анна», — улыбнулась ей Румика. Но улыбка вышла напряженной, прежняя легкость исчезла. Стерхова сделала заказ официанту, и они помолчали. Румика первой нарушила тишину. «Я уже подготовил для публикации интервью с Воронином. Оно скоро выйдет в газете». «Полностью?» — она взглянула на Румика. «Ни одного слова не убрала, ведь это посмертная публикация», — ответила журналистка. «Пришлите мне текст на электронную почту», — сказала Анна и записал на салфетке адрес. «Конечно, обязательно отправлю», — ответила Румика. В это время в ресторан вошел Стас Вильяминов. Увидев Анну за одним столом с Румика, он кивнул и прошел к дальнему столику. Его обычной общительности как не бывало. Не удержавшись, стерхва обронила. «И как вас только угораздило связаться с этим прохиндеем!» Румикова покраснела и опустила глаза. Анна тут же пожалела о своих словах, но извиняться было поздно. С летом за Вильяминовым в зал вошел Пахомов. Заметив Анну, он холодно ей кивнул и нахмурился, избегая встречаться взглядами. «Сегодня у всех неудачный день», — заметила журналистка, пытаясь перевести разговоры в нейтральное русло. «Что нового на фестивале?» — спросила Анна, стараясь поддержать эту тему. — Погода улучшилась, конкурсные показы фильмов теперь проходят в городском дворце культуры. Членов жюри отвозят туда на машине, говорят, на заседаниях идет настоящая война. Пыль до потолка. — Воюют Пахомов с Гаповой? — догадалась Анна. Румика со вздохом кивнула. — И чего им не имется? Я бы тоже хотела знать. В ресторан энергично вошла Гапова, она оглядела присутствующих и, не удостоивать никого даже кивком, решительно направилась к барной стойке. «Виски!» — бросила бармену и раздраженно поправила волосы, словно стряхнула себя чей-то пристальный взгляд.